Клим внимательно изучал карту, сверяясь с компасом. Им предстояло воплотить в жизнь экстремальный план спасения Валентины Петровны. План был прост, а значит, гениален. Стойбище белого оленя предстояло взять в клещи. — Прыгаешь первым, — сотый раз уточнил Распутин. «Почему — Почему? — сотый раз спросил Алик. Клим был терпелив. Лишние повторы только закрепляли детали операции. Во-первых, без меня тебя не выпустят. Во-вторых, ты можешь не прыгнуть. В-третьих, с запада легче подход к цели. Альберт Степанович в очередной раз кивнул. Вот и прыгай первым. Моя мама мне и рисковать. В качестве контраргумента из объемистой сумки Возникала очередная бутылка водки. Вдали от родного города считалось хорошим тоном употребление исключительно марки «Санкт-Петербург». 150 грамм под бутерброд с вареной колбасой — аргумент довольно убедительный. Потрошилов едва успел снова согласиться с мудростью друга, как Клим поднялся с места. «Пора». — шепнул он и сложил карту. Остальные пассажиры мирно дремали. Никто не обратил внимания на крадущуюся по проходу пару парашютистов. Впрочем, парашюты лежали в сумках. И чтобы не вызывать ненужного ажиотажа и давки на выходе, в служебном отсеке возле люка их ждал Стюарт. Литр Санкт-Петербурга перешел из рук в руки. Хитроватое, широкоскулое лицо расплылось в довольной улыбке. После пяти минут толкотни и путаницы Потрошилов приобрел вид полярного десантника. Люк распахнулся, впуская внутрь ледяной ветер. Рюкзак со снаряжением канул в сером тумане облаков. Алик посмотрел вниз, вспомнил, что парашюты раскрываются не всегда, и отшатнулся назад. — Не хочу. — Не ори, — строго сказал Распутин. — Держи на пасашок. Стакан водки Алик принял, занюхав сквозняком. Ноздри его раздулись, на щеках полыхнул ремянец. В глазах загорелся яростный огонь сыновней любви. — Ну, прыжочек за маму! — подбодрил его Клим, пристегивая вытяжной фал. прыжочек за папу а, -а, -а, -а, -а страшно завопил альберт степанович и выбросился в бездну где то в бескрайней тундре северная мафия держала в плену валентину петровну у нее не было надежд на спасение только единственный сын алик не стал дожидаться милости от фортуны Она от самого его рождения в этом смысле не горячилась. Он сразу рванул кольцо запасного парашюта и заорал изо всех сил. «Утче наш и Проверенный практикой метод сработал безотказно, да и вытяжной фал оказался короче. Алика почти мгновенно рванула вверх. Раздались два громких хлопка, И он повис в неподвижности. Над ним белело сразу два купола. Гул самолета, изрыгнувшего Арика из своих недр, удалялся. Внизу простиралась бескрайняя тундра с жидкими вкраплениями леса. Полярно лето заканчивалось. Ягель серел и желтел под ногами Потрошилова пестрым ковром грустной расцветки. Ветер высвистывал в ушах Альберта Степановича, прохладный мотив заполярной осени. Далеко на горизонте чернели силуэты приземистых строений. Там была мама. Алик сжал ноги вместе и сгруппировался внутренне, чтобы избежать травм при приземлении. Ему предстоял марш-бросок до стойбища. А с поломанными ногами скорость, конечно, была бы уже не та. Встреча с землей затянулась из-за двух парашютов. Несколько раз, попадая в восходящие потоки, палик начинал подниматься. Такой поворот событий его не устраивал. Но поделать ничего было нельзя. Десантника качало долго. До тошноты, до головокружения... Наконец, стыковка Альберта Потрошилова и тундры состоялась. Оба вели себя тактично. Он перехотился мягким кульком, почти не побяв мха. Она спружинила, почти не отбив десантнику ноги. Алик отстегнул парашюты. Вспомнив фильмы про шпионов, он сгреб купола в кучу и спрятал под камень. Пора было, согласно плану, брать якутов в клеще. Диверсант Патрашилов свирепо достал очки, начиная ориентировку на местности. Компас на руке показывал на север. Недолго, секунд пять. Потом ровно столько же стрелка смотрела в противоположную сторону. После чего закрутилась, крикая наугад на запад, восток. и другие промежуточные деления. Кого-нибудь другого отказ прибора мог бы привести в отчаяние, на только не Потрошилова. Магнитный полюс невозмутимо констатировал Альберт Степанович, как матерый путешественник. Он сунул компас в карман, чтобы не отвлекаться по мелочам. Опыт подсказывал ему, что мох и муравейники намного надежнее. Оставалось только их отыскать. Дело в шляпе. Алик протер очки, свысока изучая окрестности. Поляна, на которую он приземлился, оказалась тундрой. Ни конца, ни кольца, в смысле, края у нее не просматривалась. Мха в тундре было завались. С муравейниками дело обстояло хуже. Может, они и были, но Альберт Степанович не нашел ни одного. Растерянность попыталась овладеть душой отваженного капитана, но не успела. Он сам напрягся и овладел растерянностью. Зоркий взгляд, усиленный линзами в восемь диоптрий, засек главный ориентир. То, что поначалу можно было принять за мелкий куст, оказалось карликовой березой, то есть деревом. Патрошилов наклонился, с надеждой разглядывая мохнатую поросль на стволе. Береза коварно заросла мхом по всему периметру. Очевидно, с целью затруднить Альберту Степановичу ориентировку на местности. Он пленул с досады. Другие методы выбора направления в его арсенале отсутствовали. Пришлось без научного обоснования взять курс на увиденные сверху домики. Алик мысленно начертил прямую линию в нужном направлении и начал марш-бросок к маме. Рюкзак со снаряжением ради экономии времени в план поиска не вошел. Чтобы не сбиться с пути, он, как положено, обходил одно дерево слева и два справа. Это было очень неудобно, но Алекс старался. Он не имел права на промах. Тундра была пустынна. На сотню квадратных километров приходился один якут и три оленя, по статистике, согласно данным прошлого века. Позже население индигирской низменности считать перестали. Впрочем, на поголовье с тех пор резко сократилось. Так что реальных шансов на встречу со случайным прохожим у Потрошилова не было. Он брел под чужим небом, по чужой земле, большим зигзагом, обходя березой то слева, то справа. Деревья встречались раз в час, Искать их было трудно, Но Алик боялся сбиться, Поэтому упрямо лавировал, Пока березы не кончились совсем. Мох тоже поредел, Земля сделалась черной и вязкой, Кое-где стали попадаться большие белые кости. Даже воздух приобрел неживой привкус. Бесстрашному освободителю мамы Начала мерещиться опасность.